Глава 2. Накануне взрыва. «Не открывай дверь, которую ты не в силах закрыть». Арабская пословица. Решение вступить в Первую мировую войну в ноябре 1914 года стало роковым для порты. Султан Мехмед V был безвольной марионеткой в руках млада турок. Реальная власть принадлежала Триумвирату, лидерам партии «Единение и прогресс», Мехмеду Талату Паше, Исмаилу Энверу Паше, и Ахмеду Джималю Паше. По их воле, Османская империя присоединилась к центральным державам – Союзу Германии, Австро-Венгрии и Высокой Порты. В период Первой мировой войны центральные державы противостояли Антанте – Союзу Великобритании, Франции и России. Великобритания лихорадочно искала союзников среди арабских лидеров. Дело в том, что Мехмед V, унаследовавший титул халифа, объявил Антанте Джихад – «Священную войну». 14 ноября 1914 года он призвал всех правоверных бороться с англичанами и французами. Объявление джихада грозило Антанте серьезными проблемами. В Индии насчитывалось 100 миллионов мусульман, в Египте и Судане – 16 миллионов, и все они находились под британским владычеством. Индия являлась колонией Британии. Египет в 1914-1922 годах входил в состав Османской империи, но фактически был английским протекторатом. Судан управлялся египтянами и британцами совместно, однако британцы занимали высшие административные должности. Количество мусульман в африканских колониях Франции также исчислялось миллионами. Англичане боялись, что призыв султана к джихаду сработает. Их прежние контакты с хашимитами внезапно приобрели огромное значение. Колония, территория, находившаяся под властью иностранного государства, метрополии, не имела суверенитета. Примеры Алжир, французская колония в 1830-1962 годах, британская Индия, нынешняя Индия, Пакистан, Бангладеш и Мьянма, колонии Великобритании в 1858-1947 годах. Протекторат, государство, находившееся под защитой, в первую очередь военной, другого государства, протектора, не являлся суверенным в сфере внешней политики, но обладал суверенитетом во внутренних делах. В частности, сохранялась местная правящая династия. Примеры французский протекторат Тунис 1881-1956 годы, британские протектораты Кувейт 1899-1961 и Аден 1886-1963 годы. Британские информаторы продолжали докладывать, что арабский мир недоволен турками. Осенью 1914 года военный министр Герберт Китченер велел дипломату Рональду Сторзу возобновить контакты с Абдалой, сыном Шарифа. Сторз должен был выяснить позицию Хусейна на тот случай, если Порта начнет боевые действия против Антанты. Абдалла заявил, что хашимиты благоволят к англичанам, но восстания не будет, пока эти хадисты не потревожат его отца. Тогда англичане предположили, что теоретически титул халифа может перейти от османского султана к некоему арабскому лидеру. Однако Хусейн не торопился ссориться с младотурками. В декабре 1914 года Сторс от лица британского правительства обратился к жителям арабских вилаетов. Он обещал поддержать независимость арабских государств и отметил, что во главе халифата непременно должен стоять потомок пророка Мухаммеда, то есть Шариф Хусейн. Громкие слова помогали удерживать Шарифа в игре, он хотя бы хранил молчание и не одобрял султанский призыв к джихаду. К середине 1915 года англичане достигли немалых успехов на Аравийском полуострове. Они заручились поддержкой Джабера II, шейха Кувейта, Абдул-Азиза ибн Абдурахмана ибн Фейсала аль-Сауда Амира Неджда и Мухаммада ибн Али аль-Идриси Амира Асира. Хусейн же узнал, что еще в 1914 году и хадисты планировали его не изложить, но помешала война. Для Шарифа это стало последней каплей, он совершенно разочаровался в младо и более не собирался идти с ними на компромисс. Весной 1915 года Хусейн отправил своего сына Фейсала в Стамбул. Молодой принц пытался поговорить с тихадистами по поводу неудавшегося смещения отца. Но те категорически отрицали свою причастность к этому. В то же время младотурки дали Фейсалу понять, что не помогут Шарифу, пока он не присоединится к джихаду против англичан. Юноша заверил султана в преданности хашимитов и солгал. На самом деле он был очень недоволен поведением турок и лишний раз убедился, что так больше не может продолжаться. Тем не менее, Фейсал продолжал игру. На обратном пути в Мекку он заехал в Дамаск и поклялся в верности Джималю Паше, члену триумвирата. На тот момент Джималь Паша, полномочный военный и гражданский администратор Сирии, буквально умолял Хусейна объявить джихад. Ибо словами Мехмеда V следовало подкрепить авторитетом Хашимитов. Молчание потомков пророка расценивалось как несогласие с султаном и делало его уязвимым для вражеской критики. В июне 1915 года Хашимиты собрались на семейный совет. Фейсал предложил восстать, когда порта существенно ослабнет. Но Абдалла боялся, что если арабы сразу не перейдут в наступление, то после войны Запад их проигнорирует. Шариф согласился с Абдалой. Хашимиты решили быстро примкнуть к Великобритании, дабы потом выразить свою волю наравне с европейскими державами. Впрочем, Хусейн не был героем-освободителем, мечтавшим сбросить с арабских народов цепи османского плена. Шарифом двигали личные и династические амбиции, которые Лондон удачно обернул в знамя арабского национализма. Летом 1915 года по инициативе хашемитов англичане завязали с ними переписку через Верховного комиссара Египта. Верховный комиссар – должность главного британского чиновника в ряде колоний и иных зависимых территорий, в том числе в Египте, в годы протектората 1914-1922. Артура Генри Макмагона Она известна как переписка Макмагона Хусейна, и с ее помощью Туманный Альбион и Жаркий Хиджаз пытались договориться об условиях арабского восстания. К июлю 1915 года положение Великобритании на Ближнем Востоке ухудшилось. Антанта собиралась нанести порте роковой удар при Галлиполе. Галиполийское сражение, Дарданельская операция битва при Чанакале, масштабная военная операция Антанты по взятию Стамбула. Но османы одержали победу и сорвали операцию по взятию Стамбула. Тогда Хусейн захотел большего. В письме Макмагону от 14 июля 1915 года Шариф потребовал, чтобы Лондон признал его королем арабского государства, охватывающего весь Аравийский полуостров, кроме Адена и прилегающей территории, вплоть до турецкого города Мерсин и иранской границы. Королевство Хусейна должно было омываться Персидским заливом на востоке, Красным морем на западе, Аравийским морем на юге и Средиземным морем на северо-западе. По плану, держава хашемитов включала в себя нынешнюю Сирию, Израиль, Палестину, Иорданию, Ирак, Саудовскую Аравию, Оаэ, Кувейт, Бахрейн, Катар и Оман, а также часть Турции и большую часть Йемена. Фактически, Шариф хотел восстановить арабский халифат, Собирательное название исламских государств, возникших в результате арабских завоеваний VII-IX веков и возглавлявшихся халифами. Включает в себя Праведный халифат 632-661 годы, амиятский халифат 661-750 годы и Аббасидский халифат 750-945-1124-1258 годы. Арабы считают халифат синонимом своего счастья и могущества, а его восстановление до сих пор является арабской мечтой и оставить его сыновьям. Естественно, англичане нашли требования Хусейна завышенными и потому невыполнимыми. Сторс позже писал. «В то время я считал и продолжаю считать, что Шариф запустил руку в британский кошелек. Мы с трудом скрывали от него, что его притязания трагикомичны». Вместе с тем, неудача в Галиполе пошатнула позиции англичан, и Лондон не спешил отказывать Шарифу. Макмагон подтвердил, что Великобритания с радостью освободит арабов от тирании османов, но к его письмам, крайне туманным по содержанию, даже не прилагались карты. По мнению английского историка Эли Кидури, ответы британцев напоминали шифровку. Они не позволяли понять, какие гарантии Лондон готов предоставить хашимитам. Однако военный министр Китченер настаивал на союзе с хашимитами. Он верил, что арабский бунт спасет Дарданельскую операцию, которая в любую минуту могла завершиться для Антанты катастрофой. Не имея гарантий, Хусейн уклонялся от организации восстания. В свете этих событий Эдуард Грей, глава британского МИДа, избрал стратегию удовлетворения хашимитов. Весной 1916 года в Мекку была отправлена первая партия английского золота и оружия. Параллельно Джималь Паша давил на Хусейна, требуя сформировать в Хиджазе арабские отряды для османской армии. Шариф его игнорировал, и в ситуацию вмешался Энвер Паша. Хусейн заявил, что ни новобранцев, ни поддержки джихада с его стороны не будет, пока младо-турки не удовлетворят чаяния арабского народа. А именно, предоставят арабским вилаетам автономию и признают Хиджаз наследственным эмиратом хашимитов. Теперь Шариф был как никогда близок к государственной измене тиходисты гневно отвергли условия Хусейна. Джамаль Паша предупредил, что Шариф вскоре лишится своего трона в Мекке. Хусейн решил напасть первым. Его старшие сыновья Али, Абдалай и Фейсал приступили к организации мятежа. Документы с официальными требованиями были отправлены в Стамбул. Ответа не последовало, и тогда грянуло «Великое арабское восстание». Оно началось 5 июня 1916 года с соответствующей прокламации, сделанной Хусейном в Мекке, а также с серией нападений на османский гарнизон и инфраструктуру Хиджаза.